Глава 4. Немного истории. Святой Вацлав, покровитель Чешской земли и другие потомки Паршемысла. У каждой земли, у каждого большого города есть свои святые покровители. Городам молодым, таким как Петербург, которому всего-то 300 лет, покровительствуют христианские святые. Но если корни города – уходят в языческую древность, непременно найдется какой-нибудь князь или пророк, вполне подходящий на роль небесного патрона. Для Праги такой знаковой фигурой стала Либуша, мать Отечества. Но языческие времена с неизбежностью кончаются. На смену им приходит эпоха христианства, которая начинается с крещения страны. Это великое событие не обходится без слез и драм. Вспомните, как князь Владимир крестил киевлян, насильно загоняя их в Днепр, свергая языческих идолов, а народ рыдал, не желая расстаться с прежней верой и страшась нового бога. Начало христианских времен в Чехии тоже было окрашено в трагические тона. И надо заметить, что в дальнейшем ситуация не слишком изменилась. Но гуситских войн и кровавой борьбы католиков и протестантов мы коснемся в другой главе. А сейчас поговорим о временах более ранних и о святом князе Вацлаве. Предположительно, он родился в 908 году и стал четвертым владыкой в династии Пршемысловичей о котором сохранились документальные сведения. Подчеркнем, именно документальные, ибо после гибели Вацлава по мере становления его культа были созданы многочисленные жития святого, в которых правда перемешана с фантазиями, и сведений этих, увы, немного. Хронист X века Видукинд, монах Корвейского монастыря, оставил нам весьма скудное упоминание о князе Вацлаве. Поскольку Виду Кинд трудился над летописью «Деяния саксов» «Res gestae saxonicarum», в которой описаны подвиги германского короля Генриха I, то о славянах он сообщает немного. Генрих I Птицелов, бывший правителем незаурядным, сначала воевал, а потом дружил с Вацлавом. Вот причина, по которым чешский князь попал в хронику саксонского монарха. Мы знаем, что Вацлав был внуком князя Боржи -Воя, в ином написании Буре Воя, и его жены Людмилы. Это супружеская чета. Первой среди чехов приняла христианство. После смерти Борживоя чешский престол перешел к его старшему сыну, спите гневу, правителю сильному и удачливому. Он перенес свою резиденцию в Пражский град на левом берегу Волтавы и продолжил христианизацию страны, заставил чешских князей и жупанов признать главенство рода Пршемасловичей, словом, превратил Чехию в единое государство, способное отразить натиск внешних врагов. Младший брат... Спите гнева, князь Вратислав взял в супруги Драгомиру, девицу знатного рода из племени полапских славян, обитавших некогда на землях от Эльбы до Одера. Тут возникают некоторые неясности. Семья Прошемысловичей в конце IX-начале X веков уже была христианской, и не совсем понятно, как Вратислав мог жениться на язычнице, Возможно, Драгомира накануне свадьбы приняла христианство, однако в душе она осталась язычницей и, как показали дальнейшие события, была женщиной весьма решительной и жестокой. Так или иначе, но от этого союза в 908 году родился Вацлав, а затем его младший брат Болеслав. Кроме того, Драгомира подарила супругу еще четырех дочерей. С юных лет Вацлава воспитывали как будущего князя. Мальчику исполнилось семь, когда отец отправил его в Будич к своей матери, вдобствующей княгине Людмиле, истовой христианке. И в дальнейшем именно она занималась воспитанием внука и укреплением его в христианской вере. Вацлав был способным мальчиком, одаренным физической сноровкой и светлым разумом, А вдобавок к этому он получил прекрасное образование. Его обучили читать и писать на латыни. Вероятно, Вацлав говорил на немецком, а также знал славянское письмо, глаголицу. Благодаря пению псалмов он освоил устный латинский язык. Он знал жития святых и Библию. Таким образом, Вацлав был отлично подготовлен к роли христианского князя, верховного правителя страны. Когда Вратислав, правивший чешскими землями после Спити Гнева, погиб в 921 году, Чехия оказалась в сложной ситуации: две вдовы и княгини и князь мальчик, а настоящего правителя вроде бы и нет. Посовещавшись, знатные чешские вельможи принимают мудрое решение: Драгомиру миру просят стать регеншей при 13-летнем князе, а воспитание Вацлава и Болеслава поручается княгине Людмиле. Это, казалось бы, должно было способствовать установлению стабильности в стране, где власть сосредоточилась в руках двух женщин, придерживавшихся различных политических и религиозных убеждений. Но мира не получилось. Уже не знаем, то ли княгини начали открыто бороться за власть, то ли противостояние это было скрытым, но только драга мира подослала к Людмиле убийц, и те задушили старую княгиню ее собственным шарфом. Вацлав стал править страной с 922 по некоторым данным с 924 года, то и совсем еще в юном возрасте, он всячески старался укреплять власть. Ршемысловичей и всемирно распространял христианство. Его попечением в Пражском граде воздвигли в 929 году первую церковь, ее также называют Ротондой во имя святого Вита. Конечно, то был не нынешний готический собор, замысел которого принадлежит Матеосу из Араса, Кстати, к 14 веку а именно тогда жил и творил этот французский архитектор, от ротонды и следов не осталось, так как в 1060 году на ее месте возвели трехнефную базилику в романском стиле, но опять же посвященную святому Виту. Заметим, что строительство собора завершилось лишь в 1929 году. Таким образом, храм святого Вита строился тысячу лет. Интересно, что Вит – далеко не самая известная персона среди христианских святых. Почему же в его честь возвели самый величественный храм в чешских землях? История такова. Генрих I, герцог Саксонии с 1912 года, а с 1919 года король Восточно-Франкского королевства, успешно воевал с венграми, поляками и и прибалтийскими славянами, а в 929 году отправился в поход на Чехию. Князь Вацлав признал его своим сузереном и обязался ежегодно платить дань – 500 гривен серебра и 120 валов. Взамен Генрих одарил князя мощами, десницей святого Вита, в знак их дружбы и признания того факта, что Чехия теперь страна неязыческая а христианское, но язычество в Чехии не иссякало еще долгие годы, и порой случалось так, что ревнители старых богов изгоняли из страны христианского князя. Итак, жизнь юного князя Вацлава была добродетельной. Он был милостив и справедлив, чтил Господа, строил церкви, почитал свою мать, презревал нищих, сирот и недужных, оказывал гостеприимство путникам. Как он выглядел? Мощи его сохранились, и специалисты провели исследование скелета. В результате вырисовывается такой облик. Крепкий и мускулистый молодой человек, довольно высокий для своего времени, рост его составлял 175 см, светловолосый и, предположительно, голубоглазый. У него были безупречные зубы. Не хватало лишь одного коренного, великая редкость в ту эпоху. Словом, Вацлав был привлекательным мужчиной, отличным наездником и мужественным воином. Предположительно, он был женат и даже имел сына Браслава, но о его супруге и сыне никаких документальных свидетельств не сохранилось. Отметим важное обстоятельство. Чехия, самая западная славянская земля, издревле тяготела тяготело германскому миру, а не противостояла ему, как Польша и Русь. Мир же этот, формально объединенный сначала Восточно-Франкское королевство, а затем Священную Римскую империю германской нации, был раздроблен на феодальное владение, иные из которых являлись вполне солидными королевствами и герцогствами, а иные графствами, какие за день объедешь на добром коне, Противоречий в этой лоскутной империи хватало, и император, выбираемый германскими князнями, не всегда являлся самым сильным и богатым среди них. Так что чешским владыкам приходилось хорошенько думать, решая чью сторону держать и с кем заключать союзы. Два сильных немецких герцогства лежали сразу за порогом Чехии. Саксония на севере. Бавария на западе. Вацлав ориентировался на Саксонию, герцог которой Генрих был германским королем, его другом и сюзереном. Но имелись в Чехии и другие силы, не одобрявшие такой союз. Час знати хранила верность древним богам, а вскоре у этой внутренней оппозиции нашелся и вождь, Болеслав, младший брат Вацлава. Между братьями возникло противостояние. В более поздних источниках это представлено как конфликт скорее личного, нежели политического характера. Дальнейшие события разворачивались так. Вацлав, гостившую брата, отправился на освящение новой церкви в Болеславовом граде, и по дороге Болеслав напал на него со своими дружинниками. Вацлав вырвал меч из руки брата. И мог бы его убить, но не пожелал брать грех на душу и вернул обидчику клинок. Через мгновение его зарубили четверо воинов боли слава. По другой версии, злодейское убийство произошло во время пира. Так или иначе, это случилось 28 сентября 935 года, дата, которая стала в Чехии памятным скорбным днем. Брата-убийца – тут же захватил со своими воинами Пражский град и объявил себя верховным князем. Это, на наш взгляд, весьма показательно. Уже в первой трети X века Прага определенно считалась столицей чешских земель, местом пребывания владыки, все равно как Киев на Руси. Кто Киев захватил, тот и главный князь. Через три года Болеслав велел перевести останки Вацлава в Пражский град и захоронить в костеле святого Вита. Это был своего рода акт покаяния за совершенное злодейство. Однако в историю брата убийства вошел под именем Болеслава I Жестокого. Гибель Вацлава от руки родного брата, равно как и коварное убийство княгини Людмилы, его бабки, сохранились в народной памяти и имели значительные последствия. Существуют многочисленные письменные источники, в которых упоминается об этих злодействах, в том числе «Жития великомучеников Вацлава и Людмилы», возникли легенды о чудесах, творимых их святыми мощами. Рассказывали также, что убийца якобы отсек мертвому Вацлаву ухо, по другой версии палец и послал это ухо его сестре. Однако едва лишь она приложила ухо к телу убиенного, как оно моментально приросло обратно. Подобные легенды о святости Вацлава все шире распространялись как среди чешских христиан, так и в соседних странах. Наконец, в 972-975 годах решением папы римского Бенедикта VI Князь Вацлав был канонизирован, его бабушка, княгиня Людмила, тоже получила статус святой. В XI веке культ святого Вацлава окончательно утвердился, и его стали считать небесным покровителем и защитником Чешской земли. Так Чехия обрела своих первых святых великомучеников. В Русской Православной Церкви тоже почитаются святые Людмила Чешская И Вацлав, Венцеслав или Вячеслав Чешский, это имя носили русские князья. Например, сын Ярослава Мудрого, Вацлав, родился в 1034 году, внук святого Владимира, Вацлав Смоленский, родился в 1036 году и другие потомки киевских князей. Так что можно сказать, что имя Вацлав прижилось в России. И до сих пор у нас, хоть и не часто, так называют малышей. Ну, а имя Людмила в нашей стране очень популярно. Первые чешские святые были не один раз увековечены в реалиях Праги. Их часто изображают вместе. Вацлав – ребенок у колен своей бабушки Людмилы. Но самые грандиозные и величественные памятники, те, на которых Вацлав представлен в виде князя-воителя – В 1848 году главная площадь Праги стала называться Вацлавской, Вацлавское намести, а в 1912 году здесь, возле здания Национального музея, был установлен конный памятник святому Вацлаву работы скульптора Йозефа Мысльбека. Эта статуя замечательна еще и тем, что, несмотря на огромный вес, Имеет всего две точки опоры – переднюю левую и правую заднюю ноги лошади. Надпись на постаменте воспроизводит строки из средневекового хорала «Святой Вацлав, владыка чешской земли, князь наш, не дай сгинуть нам и нашим потомкам». Разумеется, Вацлав и Людмила также изображены на витражах собора святого Вита, создание которых заняло целых сто лет. 1866 по 1966 год. Кроме останков Вацлава, также сохранились его княжий венец, меч и доспехи, Шлем, Кольчуга и наплечник. Доспехи старинные, украшенные золотом. Их стоимость в X веке была баснословной, Такую роскошь мог позволить себе только князь. Правда, есть некоторые сомнения в их подлинности. Шлем не соответствует форме черепа Вацлава, а меч был, возможно, перекован по распоряжению императора Карла IV. Заканчивая разговор о святом Вацлаве, обратим взор в прошлое и перечислим князей, которые правили чешскими землями в самом конце IX и X-XI веках, а также укажем степени их родства. Около 870 века 894 годы Боржевой, Буревой, супруг святой Людмилы, первый чешский князь, который был не легендарной, а исторической фигурой. 894-905 годы Спити Гнев I, старший сын Боржевоя, по некоторым данным умер не в 905 а в 915 году. 905-921 года Вратислав I, младший сын Боржевое, отец святого Вацлава. 922-935 годы Святой Вацлав. 935-967 годы Болеслав I, жестокий, младший брат и убийца Вацлава. 967-999 годы Болеслав II, благочестивый, сын Болеслава I, 999-1002 годы, Болеслав III Рыжий, сын Болеслава II, 1002-1003 годы, Владивой, Непр Шемыслович, 1004 1012 годы, Яромир, младший брат Болеслава III, 1012-1037 годы, Ольдржих, младший брат Болеслава III и Яромира, 1037-1055 годы Быстислав, сын Ольджиха, 1055-1061 годы Спитигнев II, старший сын Быстислава, 1061-1092 годы Вратислав II, младший сын Быстислава. Интересно, что потомки Пришемысла были мужами плодовитыми, и если отсутствовал сын-наследник, положение всегда спасали младшие братья, которым и передавалась власть, разумеется, вместе с пражским градом. Случился, однако, неприятный эпизод с Болеславом Рыжим, который так ревностно насаждал христианство и укреплял свою власть, что некоторые знатные паны этого не вынесли, собрали ополчение, изгнали Болеслава из страны, А князем поставили Владивоя, не из рода Пршемысла. После его смерти Болеслав попытался вернуть власть, но не получилось. Болеславу предпочли его младших братьев Яромира и Ольджиха. Все эти князья сидели в Праге, объединяли под своей властью чешские земли и считались вассалами властителей Священной Римской империи. В XI веке среди них даже появился король. В 1086 году, по воле императора Генриха IV, королевский титул был пожалован князю Вратиславу II, но в те далекие времена Чехия еще не стала королевством, ибо титул правителя был личным, а не наследственным.